звернур долетел до ума довольно быстро, игнорируя снежную бурю, уверенно приземлился и, поставив меня на ноги, удержал от падения из-за сильного порыва ветра уже человеческими руками. Затем молча подтолкнул в направлении входной двери. Когда я зашла в университет, старый и жутко любивший доносить за любое нарушение начальству привратник, радостно осклабившись, приподнялся уже было, дабы высказать мне все, что обо мне и нарушении комендантского часа думает — но, увидев вошедшего следом дракона, рухнул обратно на стул и притворился составной частью обстановки. — Поднимайтесь к себе, леди Мелада, я схожу за противоядием, — произнёс Зурнур. Обернувшись, я хотела спросить, каким противоядием, но дракона позади уже не было. — Потравили тебя, значит, родственнички-горски. Не оставив без внимания исчезновения того, кто мог бы за меня вступиться, ехидно захихикал господин Обры. И грустно хихикать он продолжал всё время, пока я пересекала холл университета, идя к лестнице, ведущей в жилые помещения. И пока поднималась, тоже слышала его неприятный смех.